Глава 118. Мы вернулись во Флоренцию. Наше общение свелось к обмену необходимыми репликами и показной теплотой в присутствии детей. Пьетро спал в кабинете, как в те времена, когда дд была крикливым младенцем. Я занимала супружескую постель размышляла, что делать дальше. Тот способ, которым закончился брак Лилы со Стефану, меня не устраивал. Он давно устарел и не имел никакой юридической силы. Я рассчитывала все сделать цивилизованно по закону, в соответствии со временем и нашим положением. но ну, в реальности, я даже не представляла, за что браться, а потому не делала ничего. Тем более, что сразу по возвращении мне позвонила Мариа Роза и сказала, что французское издание почти готово и что она пришлет мне корректуру. Придерчивый редактор из моего издательства заявил, что у него возникли вопросы по некоторым фрагментам текста. Я была рада снова занять себя работой. Но у меня не получалось». Личные проблемы казались мне гораздо серьёзнее, неверно истолкованных строчек и неудачных выражений. Однажды утром зазвонил телефон. Подошёл Пьетру. Он произнёс «Алло», повторил ещё раз «Алло» и повесил трубку. Сердце у меня заколотилось, как сумасшедшее. Я приготовилась бежать к телефону, чтобы опередить мужа, но больше никто не звонил. Прошло несколько часов. Я пыталась вычитывать свой текст. Лучше бы и не бралась. Он казался мне набором глупостей. Я до того измучилась, что заснула, положив голову на стол. Но ну, вот снова зазвонил телефон и снова ответил муж. Он прокричал, напугав «Де алло!» и швырнул трубку, как будто хотел разбить аппарат. Это был нину Я знала это, и Пьетро это знал. Время конференции приближалось, и, разумеется, он снова собирался уговаривать меня поехать с ним. Он надеялся снова заманить меня плоской страстью. Он будет доказывать мне, что единственная наша возможность — это встречаться тайно и жить, сколько сможем, разрываясь между удовольствием и сознанием того, что мы поступаем плохо. Это значило изменять и постоянно придумывать, что соврать, чтобы вырваться из дома. Я могла бы в первый раз в жизни полететь на самолете, и как в кино прижиматься к нему, пока машина будет поднимать нас в воздух. Почему бы и нет? После Монпелье мы могли бы отправиться в Нантер, Подруги Мария Роза, мы бы обсудили книгу, согласовали дальнейшие планы. Я бы представила ей Нину. О, да, поехать в сопровождении любимого мужчины, обладавшего такой властью над людьми такой силой, перед которой никто не мог устоять. Ненависть отступила. Я сдалась. На следующий день Пьетро поехал в университет, а я ждала, когда Нину позвонит снова. Он не звонил, и тогда я сама набрала его номер. Прошло несколько секунд, меня оттрясло от волнения, в голове не было ничего, кроме желания услышать его голос. Что делать дальше, я не знала. Может, я набросилась бы на него, может, заплакала бы, а может, крикнула бы. Ладно, я еду с тобой, я буду твоей любовницей, буду до тех пор, пока тебе не надоем. В этот момент на том конце провода сняли трубку. Ответила Леонора. Я еле-еле успела выбросить из головы призрак Нину и удержать свой голос, чтобы не запустить по телефонным проводам опасные компрометирующие слова. «Привет, это Елена грека сказала я радостно. — Как поживаешь? Как вы отдохнули? Как Альбертина?» Она молча выслушала меня, а потом заорала. «Ах, это Елена Грек! Шлюха! Лицемерная шлюха!» «Оставь в покое моего мужа и не смей звонить сюда больше. И помни, я знаю, где ты живешь. Приеду и разобью тебе рожу». Она бросила трубку.